Анютин был не один. Рядом на стуле сидел Катышев. Какого черта успел подумать Андрей, прежде чем Анютин с видом гостеприимного хозяина посадил Машу по правую руку от всесильного прокурора, предложив Андрею стул подальше слева. — Ну, как вам работается в команде? — спросил Анютин, а Катышев чуть ли не подмигнул блатной девице. Андрей почувствовал, как в нем снова тугой волной поднимается раздражение. Особенно после того, как девица, осклабившись, отрапортовала. «Прекрасно!» «А вы, капитан, как оцениваете вклад стажёр «Каравай»?» «Отлично!» — отрапортовал в свою очередь Андрей, и издевки в его голосе не услыхал бы только глухой. «Это крайне удачно, что Николай Николаевич сейчас у вас. Я как раз хотел сам к нему обратиться». «Я слушаю», — склонил сидящую голову прокурор. «Дело в том, что я сейчас расследую дело некоего Ельника. Не знаю, помните ли вы, он был обвинен в убийстве и оправдан по делу Нунгатова. Вы были обвинителем». «Да, припоминаю», — кивнул катушев «Очень неприятная история. Средствием были собраны весьма скудные улики». Адвокат Тишин, если мне не изменяет память, повернул их еще таким образом, что неясно стало под конец, кто кого убил. Адвокат Тишин, если мне не изменяет память, повернул их еще таким образом, что неясно стало, кто кого убил. Ельнику дали всего пару лет за несодействие. А что? Андрей приосанился. Я расследую сейчас убийство Ельника. И вот что интересно: после процесса и мягкой краткой отсидки Ельника степенился, со старыми друзьями завязал, уехал в далекую деревню Точиновка, где занимался якобы исключительно разведением кур и картошки. Однако дачная его усадьба, выглядящая снаружи как убогая избушка, внутри представляет собой эталон комфорта. Ордер на обыск был быстро встрел, Анютин. Дверь была открыта, почти. Почти же не соврал Андрей. Но вот что любопытно. В камере, в последнюю отсидку, Ельник сидел с неким Цитманом по прозвищу «Доктор». Доктор был известен тем, что находил в экономически отсталых регионах доноров, готовых продать, к примеру, свою почку. Практически за копейки по мировым стандартам. Цитман вышел из тюрьмы и уехал в Израиль. От моего частного источника я знаю, что несколько раз к Ельнику приходили какие-то военные. Более того, в распечатке его телефонных номеров фигурируют краткие на несколько секунд звонки в учреждения при Министерстве обороны. Андрей ввел присутствующих взглядом. Все внимательно слушали. Тем временем, пару лет назад, в отдаленные села начали приходить тела молодых солдат, лишенные внутренних органов. Мое мнение такое. Ельник, вдохновленный Цитманом, решает поступить проще. Вместо одной почки сразу две, плюс сердце, плюс печень. В общем, все, что может пойти на продажу. С одного молодого здорового солдата сумма получается немаленькая, даже если делиться с медиками и военными. Если помните, киллер Ельник был как раз и известен тем, что убивал, имитируя самоубийство. Военные на местах, видимо, намечали парня, сироту или из бедной неполной семьи, что исключало возможность скандала, и давали информацию Ельнику. Для ельника риск было меньше, заработок больше. Однако он с кем-то что-то не поделил, и его убрали. Отсюда и вытащенная внутренность. Решили заработать напоследок и на поставщике. — С кем-то что-то, — передразнил Иванютин. — Плаваете в мутной воде, капитан. Впрочем, получающаяся физиономия была ясна. Шеф доволен и особливо доволен, что сам Катышев слышал, как его люди на ходу подметки рвут. Товарищ полковник, — улыбнулся Андрей, — эти кто-то должны быть не так многочисленны. У меня уже есть имя одного генерала, есть имя журналиста, написавшего пару лет назад статью. Раскрутить историю будет не так сложно. То есть, если я правильно понимаю, — покачал ногой Катышев, — Убийство никак не связано с давним моим процессом по делу Ельника. Я ведь всполошился, даже сам пришел. Выходит, совершенно обособленное преступление. — Простите, но я так не думаю, — раздался чистый голос. — О, нет. Андрей повернулся к Маше. Та смотрела в пол, умудряясь при этом иметь весьма упрямое выражение на лице. «Что вы имеете в виду, стажёр — подчеркнуто официально спросил Катышев, а Андрей чувствовал, глядя на предсветлых волос, упавшего на побледневшее лицо стажерки, что сейчас просто взорвется от злости. «Она, видите ли, так не думает. Это козявка, мелочь пузатая, с книжными мозгами, набитыми маньяками». «У меня пока только сырая версия», — начала Маша. Но мне кажется, что это серия. И серия уже давняя. С первого убийства на старой теплоэлектростанции прошло почти два года». «Ах, вот как! Давайте подробнее», — вступил Анютин. «Извините», — Маша наконец подняла глаза, «но я еще не готова дать полный анализ». «Нет, ну это полный финиш». Андрей даже развеселился до такой степени выступления не лезло ни в какие ворота. Тут уж прямо не знаешь, что и сказать. А Нютин, видно, тоже лишился дара речи. Будь это не блатная девица, а любой другой сотрудник. Да что уж там. Андрей крякнул, по-военному коротко и сухо попрощался с Катышевым и вышел. Прощаясь, он заметил, какими глазами Катышев смотрел на стажерку. Взгляд был внимательный, оценивающий, но в нем было что-то. Ты еще что-то определим уж сразу, чтобы не раздражать себя неопределенностью, капитан Яковлев. В нем было восхищение.